Глава четвертая. Рудей. Хм, чемоданчик соберу. То есть она согласилась? Я ведь сказал только про ужин. Но прекрасная Джасинда, похоже, за пару часов пребывания в такой родной и милой за замечательной земле решила, что родина никуда не денется, а вот Ализия может уплыть. По крайней мере, мне очень хотелось верить, что именно так она и решила. Стоп. Я назвал ее прекрасной Джасиндой. О, единый, да что со мной такое? Что в ней прекрасного? Даже грудь эта? Нет, нет, Рудей. Себе самому надо говорить правду и только правду. Грудь, похожая на плоды дынного дерева, конечно, хороша. Но сочные персиконы, которые как раз поместятся в моей большой ладони, еще лучше». Кажется, этот поганый сморчок, ее бывший, тоже на них пялился. И вообще на нее пялился, не стесняясь слюни до земли пускать. Червь никодийский, живущий в заду о-алезианского папуана. Фу! Если бы не я, этот недомужик протянул бы к ней свои потные ручонки. Зуб даю. Стоило мне только глянуть на него. как я мгновенно прочитал его пошлые мысли. Даром, что с магией моей творились дикие чудеса. Но тут она сработала исправно. Этот унылый хорь хотел мою Джасинду, то есть Оксану. Он хотел мою! Вот же падший чертяка меня разорви! Сам-то я во что вляпался? В закатное дерьмо, не иначе. Было что-то в этой рыженькой, что-то заставляющее мою кровь бурлить и пениться. Она меня выводила из себя и в то же время заводила. И я чувствовал себя живым, живым. Мужиком себя чувствовал, а не заплесневелым придатком к императорскому трону. И главное, у себя дома я был бы уверен, этот прыщ бывшей Оксаны мне не соперник. Но кто их разберет, этих загадочных рыжих ведьм земли? Вот такая женщина после предложения оплатить ипотеку, обеспечить безбедную жизнь всем ее потомкам, захочет вернуться домой и подумать. Ну, серьезно, я таких прежде не знал. Но что она нашла в этом недоразумении в штанах? Может, у нее есть какая-то склонность к... к чему? К тому, чтобы быть жертвой? Вот уж не уверен, кто-кто, а Джаз ни разу не жертва. Что тогда? Может, наоборот, ей нравится чувствовать себя хозяйкой положения? Быть сильной и иметь рядом слабого мужичка? Или в ней просто взыграла в какой-то момент жалость, и она решила, дай-ка я пригрею на своей шикарной груди это безвольное чудо? Одно удивляло меня. Почему я, Рудей, претендент на трон одной из самых могущественных империй обозримой вселенной, владетель собственных земель, простирающихся почти от севера до юга, от одной части океана до другой, почему я размышляю, что нашла рыжая землянка в своем бывшем муже? М да. Между нами ничего нет, во всяком случае пока. А я ревную? До чего же я докатился? И хуже всего было то, что мне нравилось. Ну, правда же нравилось. Корнуэлл странно поглядывал на меня, пока мы ждали джесс. Кажется, все понимал, и ему было жутко забавно наблюдать за тем, как я меняюсь. Как бы то ни было, но мое кругосветное путешествие на неадекватном золотом драконе в обществе не менее неадекватной рыжей ведьмочки стал оказаться не таким уж, не таким уж унылым. Именно унылым я представлял его до встречи с ней. Да-да, при всей моей любви к путешествиям. Ну знаете, это так же несопоставимо, как, как путешествие по велению души. По-моему, на земле это называют отпуск, поездка на курорт и командировка за штатный городок с мизерными суточными. Такой вот образ извлек я из знаний, которые получил о мире моей рыжули. Ускоренный курс проникновения в тайной цивилизации позволяла это сделать. Я не так уж и мало знала о заднице. Ладно, ладно, о земле. Хотя она и не слышала в данный момент то, как я называл ее родные пенаты, и не могла услышать, ибо я делал это мысленно. Корнуэл кашлянул. Я посмотрел на спутника. Он вопросительно выгнул бровь. «Что? Ах да, время. Мы, конечно, могли находиться в этом параллельном измерении, сколько потребуется. Но все-таки в Ализии нас ждали неотложные дела. Не так уж много времени оставалось до объявления начала путешествия. А Оксана должна была еще научиться нормально управлять золотым. Найти с ним общий язык. Я уже сомневался, что к этому чудовищу кто-то может подобрать ключик. По-моему, после смерти бабули на нем особенно никто не летал. И вот на тебе, какая незадача. Я мельком взглянул на часы. На земле было двадцать четыре в сутках, дико неудобно. Но что поделать, и джаз отсутствовала уже по меньшей мере минут минут сорок. А она там что, всю квартиру с собой решила перенести? Дама запасливая. — Не уверен, что это хорошее качество в данной ситуации. Что она там собирает? Она ведь ничего не знает о Бализе, о том, что ей предстоит вообще. — Это-то и хорошо. — Про себя буркнул Корнуэлл. — Да уж, точнее не скажешь. И все-таки что можно так долго паковать? — Может, она вообще там не собирается, а что, если она связалась с этим своим чудо-бывшим по телефону? Что мне нравилось тут на земле, так это средство коммуникации. Нет, у нас в Ализии они тоже были, и были довольно разнообразными. В основном магическими, естественно. Ну и ясное дело, зависели от уровня магической маны, от того, насколько пространство в данный момент было для нее проницаемым. Иногда и от того, насколько собеседник расположен общаться с вами. Не хочет мадам отвечать вам в колдовском шаре всевидения, Хоть ты тресни не дозовешься. Правда, как я понял, и тут на земле также, Как они это называют? Отправить номер в черный список? Заблокировать? Да, всегда можно схитрить и перезвонить с другого номера. А вот в Ализии хрен схитришь. А вдруг и правда, она с кем-то любезничала по телефону, а мы тут ждали, мерзли. Нет, ясно, что наши одежды имели свойство подстраиваться под местный климат, но все-таки. Пора, как тут говорят, и честь знать. Пойдем, Корнуэл, поторопим эту. Заразу. Именно так мне хотелось назвать ту, которая за несколько дней знакомства порядком успела меня вымотать. И не только наличь, у нее красивой груди в виде маленьких дынек. Надеюсь, она не потребует их ей вернуть. Это была бы настоящая катастрофа.